223. Когда колосится желтеющая нива, знает пахарь, что приходит время жатвы. Так придет и время мое собрать духов чистых для объединения их во мне. Едино стадо и един пастырь — прообраз этого объединения. И центр этого объединения и я, владыка Шамбалы. Лучами моими идёт объединение, лучами, которые охватывают всех, но объединяют принимающих меня. Объединение по лучам. Их 7. 7 основных лучей полного спектра, охватывающих 7 человеческих иерархий духов. Солнце объединяет все планеты в единую систему. Солнце великого сердца объединяет человечество. Магнетизм лучей его могуч. Действует на сознание мощно, готовя, готовя, готовя всех духов к грядущему часу. Пространство сферы планетной насыщается силой лучей, пробуждающей духов от спячки и вызывающей ответную реакцию в глубинах сознаний. Народы пришли в движении, Народы проснулись, народы заговорили, заговорили дотоле молчавший. Идёт время майтрейи, идёт время свышений, меняется лик земли. Перемены носятся в пространстве, старому миру не быть, новый на смену идёт. И во главе нового мира победный идущий сам владыка Шамблы, победитель мира, победный идущий утвердить свет Сатья-юги.